Вполне поняла, что я человек мерзкий и, главное, не в состоянии любить ее. Я знаю, мне скажут, что это невероятно. Невероятно быть таким злым, глупым, как я. Пожалуй, еще прибавить нев... невероятным было не полюбить ее. Или, по крайней мере, не оценить этой любви. а Отчего ж невероятно? Во-первых, я и полюбить уже не мог. Потому что, повторю, любить у меня значило...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 о себе любви, как борьбой, начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным покорением. А потому уж и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом. Да и что тут невероятного, когда я уж до того успел расценить себя нравственно до того от живой жизни отвык, что давеча вздумал поврекать и стыдить ее тем, что она пришла ко мне. Жалкие слова слушать. А и не догадался сам, что она пришла вовсе не для того, чтобы жалкие слова слушать, а чтобы любить меня, потому что для женщины в любви-то и заключается все воскресенье, все спасение от какой бы то ни было гибели и все возрождение, да иначе и проявиться не может, как в этом. Впрочем, я не очень уж так ее ненавидел, когда бегал по комнате в щелчку заглядывал за ширма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 Но вот что я, наверное, могу сказать, я сделал эту жестокость хоть и нарочно, но не от сердца, а от дурной моей головы. Эта жестокость была до того, ну, вспоминаешь, до того, головная нарочно подсочиненная, книжная, что я сам не выдержал даже минуты. Сначала отскочил в угол, чтоб не видеть, а потом с и отчаянным бросился вслед за Лизой. Я тёр дверь синим Не стал прислушиваться. «Лиза, Лиза!» — крикнула на, на лестницу, но не смело, в полголоса. Ответа не было. Мне показалось, что слышу ее шаги на нижних ступеньках. «Лиза!» — крикнула громче. Нет ответа. Но в ту же минуту я услышал снизу, как тяжело с визгом. Отворилась тугая наружная стеклянная дверь на улицу и туго захлопнулась. Гл поднялся по лестнице. Она ушла. Я воротил в комнату в раздумье. Ужасно тяжело мне было. Я стоял со стола, возле стула, на котором она сидела, и бессмысленно смотрел перед собой. Прошло с минут вдруг я весь вздрогнул. Прямо перед собой на столе я увидел один сок и взял смятую синюю 5 рублёвую бумажку ту самую, которую минуту назад зажал в ее руке. Это была там бумажка, другой и быть не могло, другой И в доме не был Она стал быть... Успел выбросить ее из руки на стол в ту минуту, когда отскочил в другой угол. Что ж... Я мог ожидать, что она это сделает. Мог ожидать? Нет. Я до того был эгоистом. До того не уважал людей на самом деле, что даже и вообразить не мог, что и она это сделает. Этого я не вынес. Мгновение спустя я как... Безумно бросился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 Никого не было прохожих, Никакого звук не слышалось. Уныло и бесполезно мерцали фонари. Я добежал шагов 200 до перекрестка и остановился. Куда пошла она? И зачем я бегу за ней? Зачем? Упасть перед ней? Зарадать от раскаяния? Целовать ее ноги? Молить о прощении? Ей хотел это Вся грудь моя разрывалась на части никогда, никогда не вспоминуя равнодушно эту минуту. «Ну зачем?» — подумалось мне. Разве я не возненавижу ее, может быть, завтра же именно за то, что сегодня целовал ее ноги? Разве там ей счастье? Разве я не узнал сегодня опять в сотый раз цены себя? Разве я не замучиваю ее? Я стоял на снегу, смотрелись в мутную мглу, думал об этом. И не лучше ли, не лучше ли будет, фантазировал я уже дома, после заглушивания фантазиями живую сердечную боль, не лучше ли будет, если она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 Но разве могло быть хоть какое-то сомнение, какое-либо сомнение, когда я выбегал из квартиры, что я не возвращусь с полдороги домой. Никогда больше не встречал Лизу, и ничего не слыхала о ней. Прибавлю тоже, что я надолго оставался доволен фразой о пользе от оскорблений и ненависти, несмотря на то, что сам чуть не тогда от тоски заболел тогда от тоски.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 Свою жизнь нравственным растением В углу в недостатком среды Отвычка от живого и тщеславного Тщеславной злобой в подполье Ей богу не интересно В романе Надо героя А тут нарочно собраны в все черты для антигероя А главное все это Произведет неприятное Пренеприятное впечатление Потому что Мы все отвыкли от жизни всех хромаем Всякие более или менее Всякие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 Если наши блаж... блажные просьбы исполнят, ну попробуйте, ну дайте нам, при... например, побольше самостоятельности, развяжите любому из нас руки, расширите круг деятельности, оставьте опеку, и мы доверяю же вас, мы точно же попросимся опять обратно в опеку, знаю, что вы, может быть, на меня за это рассердите, закричите, ногами затопаете, говорите, дескать, про себя» одного и про ваши мизеры в подполье. А не смейте говорить темы. Позвольте, господа, ведь не оправдываюсь же я этим всемством. Что же, собственно, до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до да все то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да еще трудство принимали за благо... благоразумие и тем утешались, обманывая сами себя. Так что я, пожалуй, еще живее вас выхожу». Да взгляните пристальнее, ведь мы даже не знаем, где и живое это живет теперь, и что оно такое. Как называется? Оставьте нас одних, без книжки, и мы точно же запутаемся, потеряемся, не будем знать, куда примкнуть, чего придержаться, чего любить чего, и чего ненавидеть. Что уважать и что презирать? Мы даже и человеками-то быть тяготимся, человеками, состоящими, собственным телом и кровью, стыдимся этого, за позор считаем, и норовим быть каким-то небывалыми обще человеками мы мертворожденные да рождаемся то давно уж не от живых отцов и это нам все более и более нравится во вкус входим скоро выдумаем рождаться как-нибудь от день но довольно не хочу больше писать из-под поля впрочем здесь еще не кончаются записки этого парадоксалиста Он не выдержал и продолжал далее. Но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться. Впервые опубликован на журнале «Эпоха» январь-февраль-апрель 1864 года. Текст воспроизводится по тексту полного собрания сочинений Достоевского, изданного Столовским в 1865 до 1866 годов. А опечатки исправлены по журнальному тексту.